Филипп Филипп встал, замахал на него руками и воскликнул. «И, и не соблазняйте, даже и, и не говорите!» Профессор заходил по комнате, закачав дымные волны. И, «И слушать не буду. Понимаете, что получится, если нас накроют? Нам ведь с вами, напринимая во внимание происхождение, отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у вас нет подходящего происхождения, мой дорогой». Какой там черт? Отец был судебным следователем. Вильна горестно ответил барменталь, допивая коньяк. Ну вот, с ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее ее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват у меня еще хуже. Отец — кафедральный протеерей. Мерси. От Севильи до Гренады. В тихом сумраке ночей. Вот черт ты возьми. Филип Филиппич, вы величина мирового значения. И из-за какого-то, извините, из-за выражения сукиного сына, да разве они могут вас тронуть, помилуйте? Тем более не пойду на это, задумчиво возразил Филипп Филиппич, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф. Да почему? Потому что вытавить не величина мирового значения. Где уж? Ну вот! -с. А бросить коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите, я московский студент, а не Шариков. Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож на французского древнего короля. «Филипп Филиппович! Эх!» — горестно воскликнул Барменталь. «Значит, что же, терпеть? Вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?»